Протокол суда над сэром Макином из Трента. Кардинал Хелот, папский обвинитель. Станете ли вы отрицать разрушение Векстонского собора? Сэр Макин. Нет, не отрицаю. Кардинал Хелот. А разграбление Нижнего Мёрка? Сэр Макин. Нет, само собою не отрицаю, ещё не отрицаю ограбление Верхнего Мёрка. Кардинал Хелот. Отметьте в протоколе: обвиняемый насмехается над судом. Секретарь суда. Отмечено. Когда последние лучи солнца погасли, появились чудовища. Вначале темнота поглотила ущелье, затем всё смолкло, только слышен был лёгкий ветерок. Маккин опустил руку мне на плечо. Я вздрогнул и тут же разозлился на себя за проявленную слабость и на Маккина за напугавшего меня. Там, наверху, он кивнул влево. Внутри одной из пещер я увидел пятно света, а оно словно глас наблюдало за нами в ночи. "Это не огонь", сказал я. "Вряд ли такое ровное освещение способно обогреть". Фонарь Толстяк Барлу ушагнул вперёд в стафредом, и раздувая щёки от внезапного страха. Братья обступили нас. Странный свет показался на склоне, в то время как пещера, из которой он появился, скрылась в темноте. Подобно холодной звезде, свет отбрасывал яркие лучи во все стороны. Сразу за светом спускалась какая-то тёмная фигура, может быть, того, кто нёс фонарь. Мы наблюдали за его неспешным приближением. Порыв ледяного ветра с силой рванул плащ, будто пытаясь привлечь к себе моё внимание. "Аве Мария, грация плена, доминус текум, бенедикта туин мульерибус", заmurмотал в ночи Аве Мария в старой гомсте. Страх неизвестности немного отступил. "Матерь Божья!" воскликнул макин, словно пытаясь избавиться от ужаса. Мы все были во власти страха, совершенно не представляя, что медленно спускается к нам по невидимой скале Возможно, братья бросились бы наутёк, но куда? Факелы, чёрт подери, быстрее! Я преодолел оцепенение, не понимая, почему до сих пор ничего не предпринимал. Быстрее! Я обнажил меч. Тут все зашевелились. Стремглав понеслись к тлеющему костру, спотыкаясь на неровностях почвы. Ну, банец, роу, барлау, проверьте, не идёт ли кто с флангов. По правде сказать, я даже не сомневался, что нас будут атаковать с флангов. Вон там, вон за той вершиной. Лубанец показал арбалетом. Что-то там есть. Но банец не из тех, кто напрасно поднимает тревогу. Пока мы следили за странным светом нас окружали. Не затейливо, как в популярной на базаре игре поцелуй и спрячься. Высунься, отвлекло пуха приятной мордашкой, подбери сзади, незаметно обворуй. Ярко вспыхнули факелы. Все похватили оружие. Свет приблизился, и мы наконец разглядели, что это было. Ребёнок, чья кожа излучала сияние. Девочка шла размеренным шагом. Каждый дюйм светлого тельца расплавленным серебром сиялось под лохмотьев. Авы Мария, грация плена, отец Гомст забормотал громче, молитвенно обращаясь к небесам в надежде на защиту. Авы Мария, эхом вторил я. Действительно благодатная. Глаза девочки излучали серебристый свет, кожа переливалась. От её хрупкой красоты перехватило дыхание. За ней вышагивало чудовище. При других обстоятельствах именно на него и стоило в первую очередь обратить внимание. То была некая пародия на человека, только намёк на сынов Адама. Он походил на нас не больше, чем корова на лошадь. Огонь факелов высветил всё его безобразие, не пропустив ни единой мелочи. Человекоподобное существо было не менее семи футов роста, всего на несколько дюймов выше малыша Райки. Лжец вскинул лук. Его узкая физиономия скривилась от отвращения. Я перехватил его руку, прежде чем он успел прицелиться в чудовище. Нет. Я хотел прежде поговорить с ними. К тому же, вряд ли выпущенная стрела могла всерьёз поранить нашего нового друга. Грудная клетка чудовища напоминала покрытый складками красной кожи бочонок галонов на 100. Сильно выпирающие рёбра соединялись в области сердца. Свет от девочки добрался до нас, коснулся словно холодный поцелуй. Я почувствовал, что он проникает в моё сознание. Когда девочка заговорила, было такое впечатление, что я слышу голос самих скал. Её шаги гулко отдавались в коридорах моей памяти, в некоторых местах, где детям лучше не появляться. Я заглянул в её отливавшие серебром глаза, и тень на мгновение скользнула по её лицу. Добро пожаловать в наш лагерь, сказал я. Я выступил вперёд, чтобы поприветствовать гостей, и оставив братьев, вошёл в яркое сияние ребёнка. Чудовище растянуло пасть в подобие улыбки, широкий оскал волчьих клыков, глаза кошачьи, на свету зрачки сужаются, потом расширяются вновь. Я обогнал красавицу и встал напротив чудовища. Мы оценивающе смотрели друг на друга. Я пробежал взглядом по выпирающим мускулам, иссечённым пульсирующими венами и грубыми шрамами. Его ручище можно было славно отобедать, на каждой ладони по четыре пальца, считая большой. Толщиной с ручонку девочки. Он мог ухватить меня рукой за голову и раздавить. Неожиданно для себя я сгруппировался и с криком прыгнул на чудовище, ударив его головой в лицо. Он отпрянул назад, споткнулся об обрушенную породу скалы и упал. Я засмеялся, никак не мог остановиться. Зачем? Девочка выглядела удивлённой, наклонила голову, тени заколебались. Зачем, что нужно было поскорее прийти в себя, ведь чудовище уже поднялось. Зачем? Я не сразу нашёлся, что ответить. Зачем? Потому что чёрт с ним. Просто он такой огромный ублюдок. Я перестал смеяться. Он привёл меня в замешательство. По сравнению с ним я опять почувствовал себя маленьким. Я посмотрел на неё сверху вниз. Я выше тебя. Но разве ты боишься? Я боюсь, заявила Анна. Не потому, что ты выше, Йорк, а потому, что тебя подстерегают опасности. Я не могу прочесть твою судьбу. Твои весы могут качнуться в любую сторону. Её слова словно бальзам на раны. Замечательное пророчество, девочка, сказал я. Ах, хватает всего, но ничего не значит. Я вложил меч в ножны. Итак, ты знаешь моё имя, а сама не представишься? Или у левкротов нет имён? "Джейн", ответила она. "А это Горгот, предводитель Подгорного царства". "Замечательно", я слегка поклонился им. "Может, вашим друзьям стоит выйти из укрытий? Тогда у моих братьев не будет повода стрелять по теням". Горгот посмотрел на меня узкими и беспощадными кошачьими глазами. "Сюда". Голос прозвучал даже ниже, чем я мог себе представить. Когда чудовища вышли, стало ясно, что они окружили весь лагерь, а некоторые из них подобрались пугающе близко. Армия левкротов выглядела как войско оживших горгулий и прочих гротескных созданий, слетевших со стен готических соборов. Тут и двух одинаковых чудовищ не сыщешь. Казалось, их делали по человеческому подобию, но не умелой рукой. Таких огромных и крепких, как горгот, я среди них не заметил. Кожа левкротов была покрыта гнойными язвами, а изуродованные сморщенные конечности разросшимися наростами и омерзительными опухолями. «Господи, Иисусик Гаргот! Да малыш Раки в сравнении с твоими друзьями почти красавчик!» Сказал я. Макин подошёл ближе. Свет Джейн на мгновение ослепил его. Прикрыв лицо рукой, он осмотрел Гаргота сверху донизу. «А вот и сэр Макин!» Представил я. «Рыцарь при дворе короля Олидана! Ужас! Человек, которому можно доверять!» Высокий голос Джейн перебил меня. Данное ему слово нерушимо. Она перевела свои серебряные глаза на меня, и я снова ощутил на плечах груз ответственности. "Ты хочешь пройти в сердце горы?" заявила девочка. "Да, я не мог этого отрицать". "Ты несёшь смерть принца Анкрата", сказала она. Горгот зарычал, словно скалы столкнулись друг с другом. Ребёнок положил светящуюся руку на его запястье. "Ты посеешь смерть, независимо от того, поможем мы тебе или откажем". Она не спускала с меня глаз. Что предложишь взамен? Должен отметить, она превосходно играла свою роль. Я не знал, сработает мой план или нет, но ничего хорошего предложить им не мог. Я припас для вас один подарочек, ответил я. Но если он вам не подходит, попробую придумать что-нибудь ещё. А Сера Макина заставлю подтвердить. Он ведь человек слова. Я улыбнулся. Когда я увидел это место на карте, Я замолчал, снежностью припоминая обстоятельства, при которых это произошло. "Салли", прошептала девочка, вспомнив вместе со мной таверну. Меня это поразило. Не очень-то приятно иметь дело с девочкой, которая копается в твоей голове, открывает запретные двери, по-детски осуждает тебя и освещает теми местами, которые должны оставаться тёмными. Хотелось избавиться от неё, очень сильно хотелось. Я заговорил. Когда я увидел щель на карте, то подумал: "Вот место забытое Богом". И тогда я понял, чем могу с вами обменяться. Я привёз вам Бога. Я повернулся и указал на отца Гомста. Привёз спасителя, благодать причастия, привёз благословение, катехизис, исповедь. Всё, что нужно для спасения ваших выродливых душонок. Гомст по девчоночьи взвизгнул и пустился на утёк. Но банетцу хватил его за пояс своей чёрной рукой и перекинул через плечо. Я ждал ответа Джейн, но сделку заключил Горгод. Мы заберём священника. Его голос заставил моё сердце сжаться, и проведём вас к великой лестнице. Но некроманты всё равно найдут вас, обратно вы не вернётесь.